Двери ему открыла сестра. — Миша! Вот так сюрприз! Не ждала тебя. Почему ты не предупредил? — Папа! — С воплем кинулась ему на шею Туська. — Как ты догадался? — Элементарно, Ватсон. — По автоответчику. — Ясно, ты его купила, чтобы тут затаиться. Твоя тетка врать не любит, а автоответчик? Что с него возьмешь? — радостно смеялся он. — Любимая дочка целая и невредима, — В следующий раз покупай определитель номера. Мне так выдает. — Лина, если ты меня не накормишь, я умру. — Папочка, бедненький. Ой, а как твои исландцы? — Нормально, я их победил. — Так я и знала. Ты же непобедимый Максаков. — Пап, только я на дачу не поеду. — Погоди вопить. Я позвоню маме, она же там с ума сходит. Ей полезно. В другой раз, может, подумает, прежде чем... Ну, надеюсь, другого раза не будет. Я все обдумал и решил. Тебе надо жить одной. Я куплю тебе квартиру. Пора отделяться от родителей. Ура, папочка! Ты у меня самый лучший, самый золотой. Миш, но ну как же она будет жить одна, Лина? Она не ребенок, она разведенная женщина. Институт окончила два года назад. О чем ты говоришь? У нее могло быть уже трое детей? Я ж не отказываюсь ей помогать, но пусть живет самостоятельно и устраивает свою личную жизнь без материнского присмотра и ядовитых комментариев. Может, ты и прав. Задумчиво проговорила сестра. «Но все-таки позвони Вике. Разумеется. Пап, а можно я пока поживу у Лины?» «Нельзя. У Лины тоже есть своя личная жизнь, и присутствие племянницы не всегда желательно. И потом тетка может подать тебе плохой пример». Он со смехом подмигнул сестре. «О да! Я могу совершенно развратить ребенка. Папа!» Но ведь покупать квартиру — это долго? Ничего. Потерпишь. Тогда я поживу дома, но в городе. Не хочу на дачу. Это пожалуйста. Только не рассчитывай на роскошные апартаменты в элитном доме. Получишь обычную однокомнатную квартиру. Жизнь надо начинать с трудностей, да? Засмеялась дочь. Линка. Ну, какие ненаглые, а? Просто ужас. Отдельная квартира для такой соплюхи — жизненная трудность. Да уж. Я в ее возрасте даже мечтать о таком не смела. Вечно, кроме мамы с папой, братец под ногами крутился, да еще девок водил. Это был какой-то кошмар. Я думала, уже он никогда не угомонится. Укатали сивку крутые горки. Вздохнул Михаил Петрович. Да ладно. — Тебя укатаешь. — Как же! — ласково потрепала его по плечу старшая сестра. — Да, действительно, — подумал он, — кажется, есть еще порох в пороховницах. Стоит вспомнить об этой зеленоглазой, весь организм оживает. Ох, надо будет завтра еще позвонить Надюшке. Когда он вошел в спальню, Вика уже спала. Вот и слава богу! В спальне пахло чем-то непривычным, какие-то новые духи, противные, надо заметить, просто даже отвратительные. Он открыл окно, впуская свежий весенний воздух. Лег как можно дальше от жены. Надо будет ей завтра сказать, чтобы не душило с этой гадостью. Спать не хотелось. Вот сейчас. Закрою глаза и представлю себе ее лицо. Я даже не знаю, красивое оно или нет, но увидел перед собой просиявшее при виде викингов лицо Мишки, маленького веснущатого тезки. Эх, был бы у меня сын. Мальчик сегодня рассказал, что его отец погиб в автомобильной аварии уже очень давно. — Бедолага, так рано осиротел. Она, конечно, безумная мать. Она не простит мне, если я приручу ребенка, а потом у нас с ней ничего не выйдет. А что, собственно, должно выйти? Я хочу с ней переспать. А что дальше? Еще один многолетний роман, но она сразу предупредила, что... Не годится для Адюльтера. Ну, в вот это мы еще поглядим. Однако от мальчика лучше держаться подальше. — Мам, ты вчера поздно приехала? — Очень. — Мам, посмотри, что у меня есть. Мишка с гордостью показал матери ладью. — Боже, какая прелесть! Марина притворилась, что... Впервые видит игрушку. — Откуда это? — Угадай, Игорь подарил. — И ничего не Игорь. — А кто же? — Угадай. — Ну, не знаю. — Михаил Петрович. — Да ну, из чего это он тебе такой подарок сделал? — Я думаю, он в тебя влюбился. — Здрасте, я ваша тетя. — Нет, правда, ну правда, поэтому дарит мне подарки. Мам, но он все равно клевый. Знаешь, он где только не побывал, даже в Гренландии, а эту лодку он привез из Исландии, вот. Он про меня что-нибудь спрашивал? — Нет, ничего. Вот я и подумал, что он влюбился. Когда влюбляешься, лучше ничего не спрашивать, а то смеяться будут. Делился Мишка жизненным опытом. — Это ты про Шурочку? — шепотом спросила Марина. Мишка вспыхнул. — Ладно. — Все, все, я молчу, я уважаю твои чувства. — А я твои, выходит, не уважаю, — перепугался Мишка. — Мои? Ты о чем? — А ты разве в него не влюбилась? — Даже не собиралась. — Мам. А — А папа, он... Был похож на Михаила Петровича, не чуточки. Папа был гораздо лучше. Ну, ладно, ладно, сын, мне пора на дачу, там еще много дел, а я хочу, чтобы на той неделе мы уже переехали. Мам, возьми меня с собой, ну, пожалуйста, я тебе буду помогать. Мишка, не конюч, тебе надо еще посидеть дома. Там дом холодный, я его топлю, но он пока не прогрелся. Нельзя, маленький. Я не маленький. Тогда тем более нельзя. Почему? Да я пошутила. Все. Будь умницей. Мам, а тебе дядя Миша еще не звонил? Он не знает номер мобильника. А сюда не звонил. Все. Что ты придумал про любовь? Это чепуха. На постном масле? Вот именно. — А спорим? — Еще чего. — Давай замажем. — Не собираюсь. Первым делом на даче Марина включила отопление. Оставлять его на ночь она боялась, но дом был хороший и быстро просыхал. Правда, сегодня перепекало солнце, и находиться в доме было невозможно. Марина вынесла во двор старенькое кресло с линялой обивкой. Развинтила его и надела на спинку и сиденье две ярко-синие наволочки в крупных красных цветах. Потом опять свинтила и пришла в восхищение от собственной выдумки. Как просто и как красиво, да еще и дешево. Она пошла за вторым креслом. Вскоре оно приобрело веселый дачный вид. Не прошло и часа, как все четыре имевшихся в доме кресла преобразились. Старые. Но на удивление крепкие венские стулья с кухни она решила покрасить новой шведской краской в ярко-зеленый цвет. Дело спорилось, и вскоре лужайка напоминала снимок из глянцевого журнала. Покончив со стульями, Марина достала из сумки приготовленные Алешей бутерброды, а потом, усевшись в одно из кресел, решила подкоротить кухонные занавески, белые в зеленых ветках. Ей вдруг не понравилось, что они такие длинные. Я их подкорочу, а из обрезка сделаю ламбрекен. Получится то, что надо. Мою дачу еще будут фотографировать для какого-нибудь женского журнала для рубрики «Делаем сами». Неужели твой булавин не мог дать тебе выходной? У меня куча дел. Некогда. А ты сегодня в город не едешь? Жду звонка. Может, придется принять зачеты у одной группы. Кстати, Вика, у тебя новые духи? Учуял? Нравятся? С души воротит. Серьезно? А, по-моему, чудный запах. Мне до смерти надоели мои духи, вот и решила купить себе другие. Меня вчера чуть не стошнило. Такой тяжелый запах. Жена. Внимательно на него посмотрела, но ничего не сказала. Он допил кофе и хотел уже идти к машине, но тут появился Сидор. Он здорово хромал. — Миш, смотри! — Он поранился? — всполошилась Вика. Он осторожно взял кота на руки, тот жалобно мяукнул. Задняя лапа была в крови, похоже, кот на что-то напоролся. «Придется свозить его к Марье Ильинишне», — покачал головой Михаил Петрович. «А то как бы заражения не было». «Ерунда! Он прекрасно залижет рану». «Нет уж! Я своего Сидора отвезу. На работе подождут». Марья Ильинишна была чудаковатая старая ветеринарша, жившая в деревне неподалеку. И все обитатели охраняемого дачного поселка возили к ней своих приболевших питомцев. Никто лучше нее не умел обращаться с животными. Даже самые злые собаки у нее становились мирными, словно она знала какой-то заговор. К счастью, Марья Ильинична оказалась дома. — А, Михаил Петрович, рада вас видеть. — Что стряслось? — Ну вот, Сидор лапу распорол. — Ну-ка, ну-ка, ну-ка. — Да как глубоко. Ну, ничего, ничего. Мы сейчас промоем рану, мазь положим, повязочку сделаем. Дня через три снимите повязку. Если будет плохо заживать, уж не поленитесь, привезите его еще разок. — Непременно. — Да уж я знаю, вы не поленитесь. — Как вам удается делать такие повязки, что кот их не сдирает? Они всегда у него держатся. Не знаю. Так получается. — Потому что вы ветеринар от Бога! — искренне произнес Михаил Петрович и поцеловал старушке руку. Она зарделась от удовольствия. Михаил Петрович всегда ей нравился. Он был хорошо воспитанный, в отличие от многих его соседей по поселку, и всегда держался подчеркнуто любезно, а при этом еще и хорошо платил. — Михаил Петрович, знаете, у вас сейчас что-то... Очень важное в жизни происходит. Уж простите меня, старую, я никогда не лезу в чужие дела, но... Я вчера вас не видела О, я польщен! — засмеялся он. — У вас родится сын? — Совсем скоро. — Марья что голубушка, какой еще сын? Я не знаю, какой, но точно что сын. — Вы не смейтесь? Я иногда вижу вещи и сны. Совсем старуха рехнулась, — подумал он. С какой-то стати ей видеть про меня вещи и сны. Бред сивой кобылы. Вся страна помешалась на таких штуках, хоть вой. Он щедро расплатился со старухой, попрощался и, осторожно взяв сидора, пошел к машине. «Мать умрет!» — А сын вам останется! — крикнула она ему вслед.